В. У НАТО стреляли в Дорси и Кросса. Автор статьи посчитал, что налетчики хотели сбить здешние сцены. Однако у них была иная цель. Убийство не отразилось на репутации клуба. Напротив, оно придало ему загадочности. Происшествие вылилось в очередной успех четырех школьных дружков. Приназвали свою процветающую компанию «Четыре короля». Долгое время я не верил в совпадение, а теперь поверил. Когда Кизмин Райдер пришла ко мне и рассказала о том, что, думает обо мне ее шеф, ликонец, в плеере затянул песенку «Какая-то чертовщина!» Это чистое совпадение. Но разве это совпадение, если в баре Лайнуса Саймонсона застрелены двое полицейских, расследовавших похищение двух миллионов, которые он готовил к отправке? Это-то не совпадение, а чистая наглость». Помимо безымянного клуба «И» у НАТО, четверка владела клубами «Королевская встречи, и последнее предстанище «Чета и Коузи», названным в память об их пропавшем друге. Клуб, предстоящему открытию которого посвящала статья, получил название Хаус Рейли». Под таким псевдонимом работал частный сыщик Филипп Марлоу в романах Раймонда Чандлера. Автор статьи не углублялся в финансовый анализ предприятия. Его больше интересовал внешний блеск, нежели пружина успеха. Картинка, нарисованная журналом, не была, однако, целиком радужной. Автор высказал предположение, что четыре приятеля могут пасть жертвой собственного успеха. Он последовательно проводил мысль, что количество людей полуночничать величина в Голливуде конечная, И шестикратное расширение владения отнюдь не означает такой же рост клиентуры. Помимо всего прочего, существовало немало завистников и претендентов на трон, преимущественно из числа хозяев мелких питейных заведений. Я вложил журнал в скоросшиватель и задумался. Картина вырисовывалась. Меня охватило знакомое волнение, которое испытываешь, приближаясь к разгадке, Оставался ряд вопросов, но я по опыту знал, что ответы найдутся в важном направлении поиска. Миновало четыре года с того момента, как я увидел мертвую Анжелу Бентон, и вот, наконец, отыскал подозреваемого. Я решил, что неплохо бы позвонить домой, узнать, что пришло на автоответчик, и достал свой мобильник. Сообщений оказалось два. Первый от Джанис Лонгвайзер. Оно было короткое и конкретное. Это я. Позвони мне, только соблюдая все меры предосторожности. Это означало, что я должен звонить из телефона автомата. Второе трое Роя тоже короткое. Слушай меня. Для тебя кое-что имеется. Звони. Мой Мерседес стоял напротив почты. У меня не было мелочи заплатить по парковочному счетчику и сделать звонки. На почте наверняка есть телефонная будка и разменный автомат. Сама почта закрыта, но в вестибеле было то, что мне нужно, и будка, и автомат. Первую я позвонил Джанис, потому что уже располагал информации, которую надеялся получить у Роя. Что удалось выяснить у Формана, спросил я. Я разговаривал с ним. Он согласился назвать сумму соглашения, при условии, что информация не падет ни в какие документы, а тем более в печати, ты ни при каких обстоятельствах не назовешь ее источником. Я больше не имею дела с документами. И в газеты никогда не писал. О, какой храбрый выискался. Ты теперь не служишь в полиции, у тебя нет юридической защиты. У меня есть лицензия на частный сыск. Если дело идет до суда, лицензия тебя не защитит. Судья может потребовать источник информации. Если с тебя обвинят в неуважении к суду и посадят в тюрьму. Заключенные не жалуют те, кто служил в полиции. Я все понимаю». И утечки информации не будет. Обещаю. По правде говоря, я не представлял, что дело может вылиться в судебную тяжбу, и перспектива попасть в тюрьму меня не пугала. Джим сообщил, что Саймонсон согласился на 50 тысяч. И все? Да, сумма не такая уж и большая. Его представлял адвокат, взявший 35%. Кроме того, ему пришлось оплатить подготовку документов. Итак, Саймонсон предпочел отдать 35% от согласованной суммы, нежели нанимать адвоката по чазовика. Следовательно, он получил порядка 30 тысяч с небольшим.